Голова семьдесят первая. Ловушка. Лили застонала и снова попыталась поднять голову, но ничего не вышло. Голова опять упала на мокрую землю. Было почти уютно лежать здесь. Лили практически не чувствовала дождя, поливавшего ее, не ощущала даже того, что капли колотили по голове и шее. Она вообще не замечала холода. Нет, она уютно устроилась где-то далеко, вне себя, пребывая в полудрёме, но осознавая, что полусон приносит всё новые откровения. Молния высветила коричневый бурный поток неподалёку. Воды реки поднялись уже до верхнего края высокого берега. Обломки деревьев, незадержанные коротким деревянным мостом, весьма ненадежным мостом, плыли по волнам, их уносило к устьью, где встречались две реки Бэй и Лоу. Лили скорее ощутила, чем увидела, огромные размеры комнаты, освещённой лишь несколькими масляными лампами, расставленными в стратегических точках, так что тени висели вдоль стен, как тёмные драпировки. Она заметила какие-то движения, затем послышался осторожный шёпот, и маленькие фигурки появились в одной из дверей на галерее над холлом. Девять детей тихо, крадучись, направились к широкой лестнице в конце Г-образной галереи, держа башмаки в руках. Их ноги, обутые только в носки, ступали по деревянному полу почти бесшумно. Дети останавливались, сдерживая дыхание, если какая-то из досок издавала скрип, и двигались дальше только тогда, когда убеждались, что на шум никто не откликнулся. Старшие дети держали за руки маленьких. Никто не должен разговаривать, предупредила всех Сьюзен Тренер, и никто не должен ни кашлять, ни чихать. Вообще нельзя издавать ни единого звука, особенно когда они будут проходить мимо закрытых дверей, за которыми спят их опекуны. Вот они спустились вниз парами, и старшая с Сьюзен шла впереди. Но она не могла предать вратискрип ступеней, раздававшийся время от времени, хотя шаги детей были лёгкими и осторожными. Все дети были полностью одеты, им оставалось только взять пальто, которое висели на длинной вешалке рядом с большой входной дверью. Они собирались надеть пальто и обувь перед тем, как выйдут из дома. Они крадучись пошли через холл, и каждый дрожал от холода и тревоги. Но они шли за Сьюзан, такой же напуганной, как все остальные, но и за всех сил скрывавший страх. Она боялась даже подумать о том, что будет, если их поймают. Несмотря на ужасную бурю, бушевавшую снаружи, Сьюзан решила этой ночью увезти детей из Криклихолла. Они не могли больше оставаться в доме. Это было слишком опасно. Мистер Криббин сделал что-то очень плохое с маленьким Стефаном. что-то ужасное, и дети больше не видели своего друга. Сьюзан боялась, мистер Криббин может сделать что-то плохое и с остальными, потому что он, похоже, совсем лишился разума. Нельзя предугадать, на что он способен. Им придется спуститься в деревню и постучаться в дверь первого же дома, в котором они увидят свет. Они попросят помочь им, и Сьюзан расскажет все о жестокости опекунов в Криклихоле А наказаниях, о скудной пище, о пропавшем Стефане, Лили Пиил, распростёртая на земле более чем 60 лет спустя, видела всё это, как будто сама стала призраком, парящим над перепуганными сиротами, слышащим их мысли, чувствующим их эмоции, но не способным помочь. Она не могла хоть как-то вмешаться в происходящее. Её сердце стремилось к этим детям, страдая потому что она уже знала, их борьба за свободу будет проиграна. Они дошли почти до середины холла, направляясь к длинной вешалке и заперты на замок из осов в двери, когда случилось это. Пайку улыбался, рассказывая свою историю, но в его глазах не было веселья. Эва наблюдала за тем, как менялось их выражение от безумия к странной доброте. потом к полному бесчувствию, к пустоте, и эта пустота застыла в них окончательно, мёртвые глаза, смертоносные глаза. Видешь ли, я накануне ночью подслушал, как Сьюзен Трейнер излагала свой план побега, сказал Пайк. Я тогда как раз вышел из комнаты Магды. Она так беспокоилась о своём брате, он ведь весь тот день провёл в постели из-за своей болезни. Боль в голове была такой сильной, что он вообще ничего не соображал. Однимной свет, вообще любой свет только усиливал его страдания, так что он даже почти не видел. Пайкс снова изменил позу, прислонившись спиной к перилам так, чтобы сесть лицом к Эви и Лорен. Я сидел на лестнице как раз под входом на чердак в спальню, и я слышал, как дети перешёптывались, слышал, как Сьюзен Она объясняла, как именно они могут сбежать из Криклихолла. Она была уверена, что Августус окончательно сошёл с ума от боли и что детям грозит опасность. Она намеревалась потихоньку выйти из дома как раз на следующую ночь. С Юзен знала, ключ от входной двери висит на крючке в кухне, и собиралась взять их, пока другие дети будут надевать пальто и обувь. паик негромко фыркнул, вспомнив, каким он был тогда сообразительным. Ох, вообще-то это был отличный план побега. Дети вполне могли бы выйти из дома и запереть за собой дверь. Каждый из детей пообещал, что будет вести себя очень тихо, когда они покинут спальню. Самых маленьких заставили поклясться дважды, а чутившись наруже, они должны были пойти вниз, в деревню, обойдя при этом церковь Потому что все знали, преподобный Россбриджер уж слишком дружен с Крибином. Дети не доверяли ему, и Сьюзен была уверена, что от него им сочувствия не дождаться, а в Холлоу-Бей они найдут кого-нибудь, кто выслушает их, и как только их история станет известной, люди вызовут полицию, и Крибинов отправят в тюрьму. Пайк фыркнул, потом издал глухой горловой смешок, но его веселье тут же угасло. Дети забыли, как мне нравилось шпионить за ними. Да, я узнал много ценных новостей, пока сидел там на лестнице, пикантных новостей, за которые мог ожидать вознаграждения от Крибинов. В тот же вечер я тайком вернулся в комнату Магды и рассказал ей всё, что услышал. Августус чувствовал себя слишком плохо, чтобы тут же передать ему всё. Но Магда раскрыла ему заговор детей на следующий день. К несчастью, она не понимала, насколько он был плох к этому времени. Его ум полностью замкнулся в себе, хотя в тот момент это не было очевидно. Августус провёл весь тот роковой день в своей комнате. Но когда приблизился вечер, Лили, молчаливый свидетель, наблюдала за тем, Как сироты сняли с вешалки свои пальтишки, как старшие дети помогли малышам, Лили позволила своему сознанию последовать за Сьюзен, которая осторожно шла к кухне. Кухонная дверь была закрыта, и девочка осторожно повернула ручку, замерв в мгновение, когда дверь скрипнула. Связка ключей висела на крючке рядом с дверью, и ключ от входной двери тоже был среди них. Боясь открыть дверь шире, Сьюзан протянула внутрь руку, и её дрожащие пальцы начали шарить по стене, ища кольцо, на котором были нанизаны ключи. Ключи звякнули, когда она задела их, и девочка поспешно прижала связку к стене, чтобы остановить звук. Она почувствовала ладонью один особо длинный ключ, и хотя дрожала от страха, едва заметно улыбнулась. Осторожно взялась за связку, чтобы снять её с крючка. И в этот момент чьи-то холодные пальцы ухватили её за запястье, и Сюзон едва не лишилась сознания. В следующий момент девочка отчаянно завязала, она отдёрнула руку, её сила настолько возросла от страха, что ей удалось вырваться из пальцев державших её. И тут дверь кухни резко распахнулась. И в тёмном проёме возникла обнажённая фигура Августоса Крибина. Он был без одежды, потому что почти весь вечер занимался самобичеванием. Свежие следы ударов на его бледной коже выделялись отчётливо и ярко. Все дети разом закричали от ужаса. Уронив ботинки, которые они всё ещё держали в руках, дети бросились в рассыпную. Трое нырнули в классную комнату и забились под столы. Один спрятался в кладовку под лестницей, а ещё один закрылся в стенном шкафу недалеко от входа. Ещё трое, младшему из которых едва исполнилось 6 лет, помчались вверх по лестнице и спрятались в другом стенном шкафу на галерее, в том, где хранились веники, тряпки и проволочная корзина для мусора. Они захлопнули дверь изнутри и съёжились на полу, изо всех сил прижимаясь к задней стенке шкафа. Дети, дрожа в темноте, крепко цеплялись друг за друга. Они ждали. Лилия ощутила их ужас и слабо пошевелилась, лёжа на мокрой подстилке из травы и земли. Она протестующе застонала, но видение продолжалось. Как и дети, Лили не могла убежать. Обнажённый мужчина держал длинную тонкую палку, конец которой был расщеплён на несколько прядей. Они умножали боль, когда палка плеть хлестала по коже. Это была его собственная личная плеть, та, которую он держал в своей комнате только для себя, другую плеть, которой Август использовался для исправления грешников. Его сестра на время спрятала, потому что они со дня на день ожидали прибытия школьного инспектора. Левой рукой Август снова грубо схватил девочку за запястье. Она замерла на месте, от испуга не в состоянии двинуться с места, но теперь опомнилась и начала вырываться, извиваясь и брыкаясь, но её ноги, обутые лишь в чулки, не могли нанести сильного удара. Ключи выпали из её пальцев и отлетели в сторону. Крибен рывком подтащил девочку ближе к себе, и она закричала от страха и отчаяния. Он ударил её палкой. Тонкая хлопковая одежда не могла защитить от сильного удара, и Сьюзан зашлась визгом. Две фигуры появились на галерее над холлом. Магда Крибин и Маврек Стаффорд вышли из спальни, где они терпели его и ожидали большую часть ночи, готовые вмешаться в действия и помочь Августусу управиться с правонарушителями, если это понадобится. Но их глаза тревожно расширились, когда они увидели обнажённого Пекуна, уронившего палку исхватившего с юзан за горло. Её крик затих сразу после того, как она лишилась воздуха, а в следующую секунду её горло было раздавлено. Ноги девочки ещё несколько секунд судорожно били по полу, красивые глаза выпучились, как будто на них надавили изнутри. Язык вывалился из открытого рта, лицо быстро налилось тёмным пурпуром, юнное тело безжизненно повисло. Когда жестокая рука подняла его вверх, держа за шею, на каменные плиты потекла моча. Руки ещё секунду пытались оттолкнуть пальцы головы мужчины, но наконец девочка обвисла, как мягкая кукла. Сьюзен была мертва. "Августус, нет!" Отчаянный умоляющий крик вырвался у Магды, перевесившейся через перила галереи. Мавреки оказался слишком ошалелён, чтобы двинуться с места. Крибин наклонился, поднял свою плеть и, направившись через холл к кладовке под лестницей, на ходу с бешеной силой ударял ею по собственному телу. Плеть оставляла длинные красные следы, и старые раны, задетые ею, начали сильно кровоточить. Крибин подошёл к кладовке и рывком открыл её дверь. Изнутри раздался отчаянный крик, а Августус наклонился и вытащил наружу шестилетнего Вилфреда Уилтона. Тот пытался сопротивляться, но не ему тягаться с маниакальной силой опекуна. И снова палка-плеть упала на пол, а мощная рука Крибина потянулась к горлу ребенка. Вилфред умер, не издав ни звука. Прижав руку к груди, Магда завыла. «О, милостивый Боже, что мне делать? Что мне делать?» Ее брат поднял палку и, И широким шагом направился к стеновому шкафу, скрытому за дубовой панелью холла. По пути он продолжал бичевать собственное тело. Шлёп. Такой звук издавала плеть. Шлёп. Всё сливалось в один звук. Сильный порыв ветра ударил снаружи в высокое окно, бросив на стёкла новые потоки воды, но ничто не могло отвлечь человека с плетью. Он остановился перед шкафом. открыл дверцы, наклонился вперёд и за волосы вытащил наружу семилетнюю Мэри Годвельч. Её крик звучал недолго. Кريبбен задушил её, и ему для этого не потребовалось никаких усилий, настолько его сиёло увеличилось от безумной ярости. Кريبбен швырнул на пол безжизненное тело и медленно повернулся в сторону классной комнаты. Нет, от вкустус Молящим голосом кричала Магда, сбегая вниз по лестнице: "Ты не должен! Не делай этого! Тебя отправят в тюрьму, они повесят тебя в Гостус, они же тебя повесят!" Но, разумеется, её предупреждения запоздали. Маврикий побежал следом за Магдай, его длинные крепкие ноги бежали быстро. Ему не трудно было догнать женщину. Они вместе достигли последних ступеней лестницы, переполненные ужасом. Но к тому времени, как мы спустились, говорил Пайк Эви так спокойно, как будто комментировал неторопливую игру в крикет. Августус уже стоял в дверях классной. Лорен замерла в объятиях матери совершенно неподвижно, и Эва боялась, что у девочки глубокий шок. Что касается самой Эвы, Она совершенно не реагировала на подробности чудовищной истории, которую рассказывал Пайк. Она могла бы зарыдать по несчастным невинным детям, которых вытаскивали из их убежищ и безжалостно убивали. Но знала, в данный момент не стоит терять самообладание. Ей следует быть на готове, чтобы броситься бежать, как только появится шанс. Магда встала перед своим братом, закрыв ему дорогу, умоляя его остановиться. Когда я попытался помочь ей, схватив Августуса за руку, чтобы оттащить его от двери классной комнаты, он повернулся и посмотрел на меня так, как будто видел впервые, а потом вдруг принялся лупить своей палкой. Я упал на пол и собрался в комок, так что он мне не причинил сильной боли, но должен признать, перепугался до истерики. Я боялся за свою жизнь, и спасло меня лишь то, что Макда упала на меня. закрывая своим телом. Августус ударил и её тоже, но тут же как будто внезапно вспомнила о других детях, потому что отвернулся и стал через порог всматриваться в классную. Наверное, из детей кто-то вскрикнул или задел мебель, и это отвлекло Августуса. Он оставил нас с Магдалой лежать на полу. Мы оба обливались слезами от боли и отчаяния, но прежде чем Крибен вошёл в комнату, Я увидел его лицо, и мне никогда этого не забыть. На нём отражались ненависть и гнев. Нет, лучше сказать ярость. Он был полностью захвачен ею. Ничто не могло удержать его от убийства оставшихся детей. Я знал это, и Магда тоже знала, но больше всего мы боялись, что расправившись с ними, он набросится на нас. Когда он глядел на меня, в его глазах не было ничего человеческого. Только полное и окончательное безумие. Пайк потрогал свою трость, но не стал ее поднимать. Магда понимала, пути назад уже не осталось. Мы могли еще как-то придумать повод для отсутствия молодой учительницы. Мы могли скрыть причину смерти Стефана Розенбаума, сказав, что он нарушил строгий запрет и в одиночку спустился в подвал, улучив момент, когда дверь оказалась не запертой. Но как бы мы объяснили смерть остальных сирот? Нет, мы оказались в безвыходной ситуации. Магда помрачнела, её лицо стало ещё более неподвижным, чем обычно. Мы должны уйти из этого дома, сказала она мне. Покинуть это кладбище в четырёх стенах, прежде чем сами не стали жертвами. Мы должны бежать подальше от криклихолла. Я думаю, к этому моменту она и сама уже окончательно свихнулась, как её брат. Не, глядя на неё, вы бы ни за что так не подумали, но в её поведении было что-то отстранённое, далёкое, что ли. Она как будто уже покидала Крикли-холл. Мы не задержались даже для того, чтобы взять пальто. Хотелось как можно скорее очутиться вне этого дома. Ключи всё так же валялись на полу рядом с кухней, и Магда подняла их и отперла парадную дверь. Нас не пугала буря. Мы просто хотели спастись от кровавой бойни. Я понятия не имел, куда мы собираемся идти или что будем делать. Просто вышел наружу следом за Магдай, а она с того момента больше не произнесла ни единого слова. Конечно, тогда я этого не осознавал, но она была в шоке. Она была напугана собственным братом, понимая, что из-за него они оба оказались в опасности. и что-то в ней замкнулось в ту ночь, и, судя по всему, она по сей день пребывает в том самом состоянии. Мы потащились сквозь бурю, шли почти всю ночь, каким-то чудом не погибли в наводнении. Пайк покачал головой, удивляясь своему спасению. А пока мы удалялись от крик Лихолла, Августус Крибин продолжал неистовствовать. Боростки, которые напряжённые пальцы Лили оставляли в мягкой земле, становились всё глубже. Руки девушки за несколько секунд почти полностью зарылись в почву. Лили пребывала всё в том же полусознательном состоянии, как будто укрывшись от дождя в самой себе, но её ум, с паническим страхом, наблюдал за тем, как Крибин продолжает убивать. Трое сироз спрятались под столами в самодельной классной комнате. Тусклый свет проникал из холла сквозь открытую дверь, и они молча молились о том, чтобы их не заметили в тени мебели. Они прислушивались к знакомым звукам: шлёп, снова и снова шлёп. И эти звуки становились всё громче по мере того, как их опекун приближался. Крибин помедлил на пороге. Он понял, где прячутся дети. Ш-ш-ш-леп. Острая боль от ударов по телу возбуждала его, но она оказалась не в силах погасить обжигающее пламя в его голове. Он чувствовал, его мозг готов разорваться на тысячу кусочков. «О, Боже!» — безгласно взмолился Криббин. «Избавь меня от этой тяжкой ноши! Прогони эту епитимью, и я буду служить тебе до конца дней моих!» Он покачнулся, едва не упав, и его глаза на несколько мгновений плотно закрылись от боли. Он прижал ладонь к албуфу в чётной надежде облегчить страдания. Потом Августу Скрибин заставил себя открыть глаза, хотя даже слабый свет масляных ламп причинял ему боль. Он почти ничего не соображал, но боль толкала его вперёд. Он всмотрелся в сумрак классной И увидел маленькие фигурки, съёжившиеся под столами. Это те самые безнравственные дети. Они будут жестоко наказаны. Они пытались сбежать из крикливого холла, без сомнения, лишь для того, чтобы воздвигнуть ложные обвинения, чтобы сообщить о дурном обращении с ними любому, кто согласится их выслушать. Как он презирает этих жалких, гнусных, неблагодарных грешников. Он не позволит им распространить ложь. Нет, этой ночью они должны заплатить за своё предательство, за своё вероломство. Сегодня их грязные души будут преподнесены Господу до того, как они окончательно безвозвратно погибнут. Только тогда Всемилостивый Господь дарует им прощение. Новый удар боли, как удар молнии с бушующих небес, обжог мозг Крибина, и он взвыл от негодования и обиды. Эти дети, это они не виноваты в том, что он страдает. Он должен найти их всех. Он должен преподнести их Господу до того, как их испорченность станет полной и окончательной. Шлёп. Он вошёл в классную, и сироты сжались в комочки, стараясь превратиться в невидимок. Но столы внезапно отлетели в сторону, и дети оказались на виду. Крибен схватил ближайшего ребёнка, семилетнюю Мэйви Сборингстон, и легко одним движением сломал ей шею. Пока он расправлялся с девятилетним Евгением Смитом, третий малыш забился в угол комнаты и закрыл лицо руками, и его тело превратилось в тугой комок. Семилетний Арнольд Браун совершенно не шевелился, как будто это могло сделать его невидимым. Но ребёнок ошибся. Сначала Крибин стягнул мальчика по спине своей плетёю, а когда жертва попыталась отползти в сторону, а пекун навис над ним, наклонившись к мальчику, Крибин взял его рукой за подбородок. Сильный рывок, и голова Арнольда резко откинулась назад, а кости тонкой шеи хрустнули и сломались. Оставалось найти ещё троих. Грибен наглянулся по сторонам, но в этой комнате больше никого не было. Не было никого живого. Августу тяжело дышало от возбуждения, а в его чёрных глазах пылал огонь, говоривший о жестоком и безвозвратном безумии. Он вышел из комнаты и продолжил поиски. Шлёп. Грибен направился вверх по лестнице.